Глава десятая. Так началось знакомство Николая с семейством Острогорских. Сначала редко, потом всё чаще и чаще стал заходить он к ним в промежутки между обедом и ужином. Варенье скоро кончилось, и Николай, как не возражала Анна Пантелеймоновна, приносил с собой гостеприимный сахар и масло, которого он не ел. Обычно Николай заходил за Анной Пантелеймоновной в библиотеку, и они вместе шли домой. А потом, до прихода Вали из института, он помогал Анне Пантелеймоновне на кухне чистить картошку. Врачи велели ему как можно больше двигать правой рукой, и чем мельче движение, тем лучше. Потом приходила Валя, всегда полная новых впечатлений и рассказов, и тут-то начиналась жизнь. Мать и дочь не умели говорить спокойно. Они всегда спорили очень горячо и никогда друг на друга не обижались. Николая это очень забавляло, особенно повторявшийся изо дня в день спор о сервировке стола. Когда ты наконец от всех этих фронтовых привычек отделаешься, разве не приятнее есть за чистым столом со скатертью, чем скатерть стирать надо, а у меня времени нет. Видали? Анна Пантелеймоновна искала поддержки у Николая. Хорошо ещё курить отучилась, а то раздила мохоркой за версту, как от солдата. Так я же и есть солдат, смеялась Валя. Была, а теперь педагог. Не представляю, как и чему ты своих студентов учишь? Ты хоть их по фамилии называешь или Ваньками и Петьками, как своих женитчиков? Как случится? Нет ни грамма женственности. Запомните мои слова, Николай Иванович, так в старых девах и умрёт. Кому она нужна такая? Николай смеялся и, соблюдая разумное равновесие, принимал сторону то одной, то другой. Иногда правда, мать и дочь объединялись. Это было тогда, когда к ним приходил Валерьян Сергеевич, сосед из первой комнаты направо. Валерьян Сергеевич был корректором. Этим делом он начал заниматься ещё тогда, когда ни Николая Невали ни не было на свете, в Петербургской биржевке, и пройдя штук 15 газет, включая Армейскую, работал сейчас в местной городской. Он был холост, держал не то пять, не то шесть кошек, которые без конца плодились и съедали почти весь его поёк. Ходил дома в махнатом халате с длинными висящими нитками, которые за всё цеплялись. и не выпускал из орта трубки с невероятно вонючим и крепким самосадом собственной резки от него пахло всегда табаком и одеколоном так как брился он каждый день и всегда неудачно сухое пергаментное лицо его было усеено бумажками и ватками а где-нибудь возле уха или на шее оставался недобритый кусочек Обычно он приходил за какой-нибудь книгой, но это было только предлогом. Взяв книгу, он говорил: "Зачем вы держите эту гадость? Я б ее давно сжег". Или: "Ну вот, опять подсовываете мне Чехова. Я ж его наизусть знаю, от корки до корки. Так не берите, если знаете. А что ж брать? У вас ничего нет. Дайте мне и лизареклю. Есть? Нету." Фабра о муравьях есть? Нету. Что ж у вас есть? Ведь вы библиотекарь, Анна Пантелеимоновна. Ладно, вы чай у выпьете? Нет, решительно говорил он, и Сев за стол машинально, ни на минуту не прекращая разговора, выпивал пол чайника. Он все и всегда осуждал, но только до того момента, пока кто-нибудь в свою очередь не начинал что-нибудь осуждать. тогда он принимался яростно защищать. Ох, сегодня опять вечером собрание, говорит Валя. Совсем замучили. Замучили, потому что вам безразлично, что там происходит, говорил Валерьян Сергеевич, заполняя комнату клубами своего вонючего дыма. Вы думаете только о том, чтобы оно поскорей кончилось. Вам наплевать на то, что там говорят. Наплевать, потому что вы торопитесь на свидание. потому что вы не общественница, и вам ничуть не интересно, чем живёт ваше учреждение. Вы ошибаетесь, Валерьян Сергеевич. Нет, не ошибаюсь. Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я всё знаю. Про снайперский кружок, да? Угадал? Чепуха. Это не общественная работа, это привычный рефлекс. Когда вы были в армии, вы стреляли в самолёты. Теперь самолётов нет, но вы не можете не стрелять. Ясно. Где моя книга? Я ушёл. После этого он сидел ещё добрых полтора-два часа, и если уходил, то только потому, что надо было идти на дежурство или начинала орать в коридоре кошка. Заходили и другие соседи. Вообще эта квартира, как говорила Анна Пантелеймоновна, была, пожалуй, одной из немногих в городе коммунальных квартир, в которой все живут дружно. В ней было пять комнат. И в каждой жило по семейству. Ближайшими соседями были Блейбманы Муня и Белочка. Они были художниками. Муня плакатистом, Белочка книжным оформителем. Муниные плакаты, ими была увешана вся их комната, изображали стремительных бойцов с энергичными лицами. И глядя на них, трудно было себе представить. что рисовал их тихонький, скромненький, грустно на всех смотрящий большими библейскими глазами из-за очков Муня. Былочка, не под стать ему красивая, полная, может быть даже слишком полная, чтобы быть красивой брюнеткой с маленькими усиками, обожала своего Муню и не сводила с него влюблённых глаз. Блейбманы были молодожёнами и никогда не говорили о себе в единственном числе, всегда во множественном. Мы ещё не читали этой книги. У нас с Белочкой сегодня вечером занятие. Мы с Муней сделали новую обложку. Работали они дома и почему-то преимущественно ночью. Работы свои, плакаты и обложки, относили заказчикам всегда вместе. Вообще всё, что они не делали, они делали вместе. Даже гриппом заболевали в один и тот же день. Муня был мучительно застенчив. Вероятно, именно поэтому Яшка-бортник, квартирный остряк и весельчак, шофёр, живший в бывшей комнате для прислуги, плескаясь по утрам на кухне и хлопая себя по здоровенной спине, спрашивал громким шёпотом, так чтобы все слышали: "А скажите, Муня, с какой-то девушкой я видел вас вчера на улице?" А Муня краснел, а Яшка ржал на всю кухню, так что с потолка сыпалась штукатурка. и подсовывал свою кудлатую голову под кран. Ладно, ладно, уж не скажу белочке. Я ж кабортник, работал в Союзтрансе. Работа своей, он был доволен, зарабатывал неплохо. Но, как говорила Валя, деньги ему жгли карман. Приходил вдруг к Анне Пантелеимоновне и говорил: "Слушайте, возьмите-ка у меня пару сотень". "Это зачем же, яша? Зачем или ни зачем, а возьмите". Да не надо мне яшка. 15-го у меня получка, а у Вали 20-го. Так не для вас, а для меня, возьмите. Меньше потрачу, ей-богу. И совал растерянной Анне Пантелеймоновне грязные, пахнущие бензином бумажки. После недолгого сопротивления Анна Пантелеймоновна брала. До 15-го оставалось ещё неделя, а денег действительно не было. Но когда в получку пыталась вернуть, яшка говорил: Ой, только не сегодня. Сегодня как раз хлопцы собирались ко мне прийти. Вот и полетит всё в трубу. Давайте лучше до завтра отложим. А завтра опять что-нибудь придумывал. Вообще, парень он был хороший. Всегда был весел, услужлив, всему дому чинил примусы и замки. Дома ходил всегда в каких-то маечках и сеточках, чтоб все видели его мускулатуру. И большего счастья для него не было. Как передвинуть с места на место какой-нибудь тяжеленный шкаф или втащить на пятый этаж пятипудовый мешок картошки, обязательно бегом через одну ступеньку. Сердце будь здоров, послушай. И все должны были слушать его безмятежно спокойное и ровное сердце. В пятой комнате жили Ковровы: отец, мать и шестнадцатилетний Петька. здоровенный, на голову перегнавший отца, длиннорукий, неуклюжий парень с ласковыми глазами. Он был заядлым шахматистом, фотографом, и если б не война, наверное, был бы радиолюбителем. Отец, Никита Матвеевич, работал столяром-краснодеревщиком на мебельной фабрике, а по вечерам халтурил дома, и в комнате их всегда приятно пахло сосновыми стружками и опилками. Мать Петина или старуха, как называл ее Никита Матвеевич, хотя ей было немногим больше сорока, а самому Никите Матвеевичу порядком за шестьдесят. Каринная москвичка говорила с таким пивучим за московарецским произношением, что Анна Пантелеевна, слушая ее, высторгалась. Ну просто малый театр собственное Турчининово или Рыжого. Был у Ковровых еще и старший сын Дмитрий. но он был на фронте в Румынии. Над ковровским верстаком висел его портрет в золоченой собственного Никиты Матвеевича изготовления рамке. Молоденький, курносый, очень похожий на отца сержант на фоне замка и плывущих по озеру лебедей. Письма от него приходили не часто, но довольно регулярно, и хотя в них, кроме бесчисленных поклонов и воюем по маленьку ничего не было. обсуждались они до малейших деталей всей квартиры. Николай почти сразу стал своим человеком. Вариан Сергеевич, любивший поговорить о политике и событиях на фронтах, заводил его к себе. И там, на громадной во всю стену карте Европы, обсуждал с ним предполагаемые удары и делал прогнозы на ближайший месяц. Блыбмене преимущественно консультировались на всякие медицинские темы, и Николай приносил из госпиталя муне, пирамидон с кофеином, и его по ночам одолевали головные боли. Я, Шобортник, полюбил Николая потому, что он вообще всех любил. А к тому же оказалось, что они в 42 году были в одной армии, и вспоминать тем обоим было о чём. Но кто больше всего полюбил Николая? Так это Анна Пантелеймоновна. Может быть, именно поэтому она часто пилила его. Ну почему бы вам не заняться языками? Целый день ничего не делаете. А ведь я знаю французский, валичка английский. Ведь вы офицер. Офицер должен быть культурен. Ох, мамаша, смеялся Николай. Где там о языках думать? На фронт скоро, а вы о языках. И отучитесь, пожалуйста, от этих мамаш. У меня есть имя, есть отчество. Неужели так трудно запомнить? А насчет думать? Сколько вам лет? Двадцать пять уже. Господи Боже мой, почему вы все считаете себя стариками? Вы и жизни-то по настоящему не видели? Ну уж это, мам, Анна Пантелеимоновна, не говорите. Три года на фронте. Чепуха. Честное слово, колечко, посмотрю я на вас, и мне кажется, что я куда моложе вас всех. Николай соглашался. Ванне Пантелеимоновне действительно молодости хватало на десятерых. Маленькая, подвижная, она казалась никогда не устает. Придет в девятом часу, нас скоро чего-нибудь хлебнет и уже бежит куда-то. Ты куда, мать? пустынским. У них, кажется, Анна Каренина есть. Третий денёжка Вальчук из хирургического просит, а она на руках. Я мигом. Старик Ковров только улыбался и поглаживал свою лысину. Кстати, сам он тоже не прочь был, подобно Анне Пантелеймоновне, попилить Николая. Вот ты, капитан, ей-богу, чудак, говорил он, откладывая рубанок. И сворачивает сигарку толщиной в свой корявый коричневый палец. Но «Ну чего ты все на фронт рвешься? Чего? Спрашивается. Свое дело ты уже сделал. Хай другие теперь бояются. Ну, в сорок первом, сорок втором я понимаю, все на фронт рвались. А сейчас? Куда уж ему? Он это означало Гитлера. И без вас до него доберутся и шею свернут. Вот и не хочется, Батя. Здесь Николаю разрешалось так говорить. Вот и не хочется, чтобы без нас. А еще чего тебе не хочется? Работать тоже не хочется, а? Разбаловался там на войне. Немец бежит, а тебе б за ним трофеи только подбирать. Николай смеялся. Не всегда и не везде бежит, Батя. Сейчас, например, на Висле ребят пишут. Ну и пусть пишут. Наш Митя тоже пишет. Я же про него ничего не говорю. У него руки и ноги целые. В этом месте Марфа Даниловна всплескивала руками. Да что ты говоришь, побоище бога. А ничего я не говорю, дразнил её старик. Говорю, что руки и ноги целые, может ещё и повоевать. А у этого покажи-ка, пальцы работают. Николай пытался пошевелить пальцами, но это ещё не выходило. чуть-чуть только удавалось на несколько миллиметров отодвинуть большой палец. Тоже мне вояка, Никит Матвеевич, сплюнув на пол, после чего всегда оборачивался, не заметила ли старуха, растирал ногой плевок и брался за рубанок. Пока твои пальцы заработают, война кончится. Что тогда делать будешь? Ещё не знаю, Никит Матвеевич. А пора бы знать. Не нам же старикам после войны все делать, бездельник ты, вот что. Николай любил заходить к Ковровым, хотя там всегда был отчаянный беспорядок. Старик мастерил какие-то этажерки и полочки, Марфа Даниловна что-нибудь гладила или что пала, Петька сидя в углу на полу путался в каких-то проволоках и паял детали какой-то никому неизвестной машины. Николай сидел в углу, покуривая и с завистью смотрел на всех троих. Шипит примус с кипящим на нём столярным клеем. Шипит петькин паяльник, пахнет клеем, смолой керосином, и керосином. От всего этого становится как-то уютно и весело. Что и говорить, иногда просто приятно посмотреть, как другие работают, когда сам лишён этой возможности. Вообще с того дня, как он выпил в этой квартире первый стакан чаю с малиновым вареньем, Николай почувствовал, что дни вовсе не так уж и длинны. Его даже перестал раздражать полковник Зелеранский со своей язвой. Нашлись какие-то общие, помимо лечения, темы для разговоров. И всё чаще строгая всем недовольная сестра-хозяйка, заглядывая в палату, говорила: Нельзя ли потише, товарищ Метязов? Ваш голос даже в операционной слышно. Просто не узнаю вас. А операционная сестра Дуся, все и всегда обо всех знавшая, начиная от главного врача и кончая вчера только поступившим больным, как-то после перевязки покачала головой и сказала дежурной няне: появилась женщина. Факт.